признав произведённое доследование сугубо формальным, суд отказался принять дело к рассмотрению и снова вернул его для доследования. В прокуратуре задумались. Старший следователь уже этим делом занимался. Как быть теперь? Кому поручить дело? К счастью, не слишком ли много этих к счастью. Нашёлся и в Воронеже один бывалый прокурор который вдруг ни к селу, ни к городу начал рассказывать скучнейшую историю о том, как однажды он заболел некой загадочной болезнью, обращался к лучшим врачам, но никто из них не мог разобраться. Тогда он поехал к одному медицинскому светили, которая долго смотрела, сопела и думала, а потом совершенно по-бараньи что-то проблеяла, и вот тогда ты ещё долго будешь тянуть не терпели вас спросил его областной прокурор. Что ж ты сделал тогда? Тогда я плюнул на светила и поехав в деревню в командировку, обратился там к самому обычному заврядному врачу, который сразу понял, в чём заключается моя болезнь. Он нашёл у меня сылитёр. Что ты хочешь этим сказать? А вот что. Давайте поручим доследование по этому делу самому обычному, рядовому, скромному нарследователю. Пусть разберется. История с загадочным солитером показалась поучительной. Доследование было поручено самому обычному рядовому работнику, народному следователю города Борисоглебска, Серафиму Александровичу Тихомирову. Тихомиров начал с Водолазова. Он внимательно выслушал его заученные показания, дал ему возможность проявить все свои таланты, нашёл, что он всё врёт, и сказал ему просто: "А знаете, Водолазов, вы одного человека сами убили, а двух других покушались убить. Кого же это?" Растерялся Водолазов. "Ахтырского и Забрускова. Только их вы хотели убить не своими руками, а руками суда, ведь вы их чуть под расстрел не подвели". Но ведь я, товарищ следователь, от всего сердца, ведь я всё как есть правду выложил. И он снова начал клястся, божиться и уверять. Подумайте, сказал ему Тихомиров. Подумайте, пока не поздно. Не оговаривайте зря людей, это только усугубит вашу вину. Придя к выводу, что рассчитывать на совесть водолазавания нельзя, Тихомиров поехал в Губари. Там он прежде всего установил, установил точно и непреложно, что Забрусков и Ахтырский в ночь на 31 декабря были дома и никуда не отлучались. Затем путём настойчивых и скрупулёзных расспросов, бесед и разговоров с сельской молодёжью Тихомиров выяснил, что в тот день, когда было совершено преступление, в соседней деревне появился конокрад Васька Марковский, друживший с Водолазовым. Через 2 дня после ареста Водолазова Марковский почему-то внезапно исчез. Затем некая Евдокия Кузьменко вспомнила, что 30 декабря у неё на вечеринке были Водолазов и Марковский. Около 11 часов ночи они от неё ушли, и она, выйдя во двор, слышала, как они, закуривая на улице, говорили между собой. Водолазов сказал: "Ну пора, а то поздно будет". А Марковский ответил: Не беда, успеются. Потом они ушли. Собрав эти данные, Тихомиров вернулся в Борисоглебск, где содержались арестованные. Он вызвал одновременно всех втроих. Готовясь к очередной очной ставке, Водолазов ухмыльнулся и сказал: "Разрешите начинать?" "Что начинать?" спокойно спросил Тихомиров. "Уличение грабителей" ответил Водолазов всё с той же подлой ухмылкой. Нет, негодяй, с трудом произнёс Тихомиров, напрягая всю волю, чтобы взять тебя в руки. Нет, гадина. Тебе больше не придётся уличать честных людей. Встать. Порабевший Водолазов встал. За ним Ахтырский и Забрусков. Тихомиров обратился к ним двоим. Сядьте, товарищи, сказал он. Вы и сядьте, прошу вас. Я поздравляю вас. Ваша невиновность доказана. Вы честные люди. И этому бандиту больше не удастся обманывать Советский суд». И он прочел постановление об освобождении Ахтырского и Забрускова. Они слушали, не дыша, с раскрытыми ртами, боясь поверить собственным ушам, заливаясь краской и дрожа. «Ура!» закричал вдруг Забрусков: "Ура! Ура! Ура, товарищи, домой, домой! Ура!" И он не в силах сдержать себя, бросил шапку под потолок, потом кинулся к Тихомирову, обнял его и стал целовать. Потом он вдруг заплясал, бросился к окну и ещё раз крикнул: "Ура!" Ахтырский беззвучно плакал. По его бледному, по деревенски застенчивому лицу текли слёзы. Не выдержал и Тихомиров. Его захлестнула такая тёплая волна радости и внутреннего удовлетворения, такая гордость за результаты своего труда, своего проникновения, своей правоты, что и он отвернулся. Потом Ахтырских и Забрусков ушли. Ну, сказал Тихомиров. Рассказывайте, Водолазов, правду. Привет вам от Вашки. Водолазов, глядя себе в ноги, молчал. Потом он встал, молча постоял несколько минут и снова сел. Пишите, произнёс он внезапно охрипшим голосом. Скорей, следователь, пишите, я сейчас всё скажу по совести, как было. Пишите. Пешите скорей. И захлёбываясь и торопясь, как бы опасаясь, что у него не хватит времени, чтобы рассказать правду, которую он так долго таил, Водолазов всё рассказал. Он рассказал, как он и Марковский сговорились ограбить долговых, как ночью они вдвоём совершили ограбление, как Марковский убил Анну, как потом они бежали ночью в свою деревню. Как после ареста Ахтырского и Забруского они сговорились, что если возьмут одного из них, то он должен в качестве соучастников назвать Ахтырского и Забруского, хотя они ни в чём не были виноваты. В мае в Воронеже удалось обнаружить скрывавшегося Марковского. Он сразу сознался и подтвердил показания Водолазова. Так была исправлена одна судебная ошибка.